Глава тридцать Итон Итан так резко осадил в тот миг коня, что я была вынуждена вцепиться в него обеими руками, явно причинив боль. Зато не свалилась, когда мы так неожиданно остановились. Конь схрапнул, а Берингтон спешился, оставив меня сидеть в седле, и ринулся к мужчине, лежавшему на земле. Наклонился, не дожидаясь, когда подоспеют остальные наши защитники, и перевернул на спину. Итан. Спросила я тихо, чувствуя, как голос заметно дрожит. Я узнала того, кто лежал там, на холодной земле. И признаться, от этого мне сделалось дурно. Даже удивительно, на труп мага, напавшего на нас в Порт-Руане, я смотрела вполне спокойно, а тут... Слезы подступили к глазам. Они нещадно защипали, а я произнесла, сдерживая рыдание, рвущееся из горла. «Жив!» Берингтон покачал головой. «Да это же Джек», — сказал кто-то из слуг. «Это был именно он, наш кузнец. Человек, который всегда защищал меня и отца. Можно сказать, наш ангел-хранитель. И теперь он мертв». У горлу поднялся тошнотворный ком. Я вспомнила, что ничего толком не ела, да и не отдохнула после бешеной скачки. Пока я сражалась с собственным организмом, Итан забрал у одного из слуг факел и принялся осматривать землю вокруг, пока остальные ждали его решения, двигаться ли нам в направлении поместья Лейна или свернуть в сторону рудников отца. Ждала и я. Следила за Берингтоном, стараясь не заплакать. Тело Джека тем временем оттащили в сторону, убрав с дороги. Было решено, что за ним вернемся после, когда все закончится. «Сейчас, увы, не было времени, чтобы почтить память этого замечательного человека». «Что в той стороне?» — поднял голову Итан и вытянул руку, указывая в направлении рудника. Я ответила, и он, кивнув своим мыслям, вернулся к лошади. «Нам туда», — заявил уверенно. «Вы умеете читать следы на земле?» — изумилась я. «Надо же, аристократы такие таланты». Вышло немного язвительно, но Итан не обиделся. «Да уж, у меня много еще талантов, мисс Дорнен. так что будьте готовы удивляться и дальше». Он направил коня в сторону рудников и, ударив пятками в покатые бока, послал скакуна в голоб. Огни танцевали за нашими спинами и впереди, когда один из слуг обогнал нас, чтобы освещать дорогу. Я прижималась к спине Берингтона, чувствуя уверенность в этом мужчине и признаюсь уже радовалась тому что судьба свела нас я помогла ему теперь он спасает меня и надеюсь спасет отца ведь я не переживу если потеряю моего мистера дорнана когда до рудника останется с милю скажите мне обернувшись на мгновение назад бросил мне Итан. зачем уточнила я нам следует подобраться незаметными ответил он если этот человек персиваль пошел на убийство значит, и дальше не остановится ни перед чем». Он хмыкнул и проговорил едва слышно. «Даже самому стало чертовски любопытно, что же так заинтересовало вашего соседа, раз он идет по головам». Я вздохнула. Мне и самой было интересно узнать ответ на этот вопрос, но я его не знала. «Что произошло там, на перекрестке?» спросила я прямо в ухо мужчины. «Стычка, не иначе». Громко, чтобы заглушить топот лошадиных копыт, ответил Итан. И, судя по всему, были еще ранены. «Надеюсь, ваш отец и остальные его люди не пострадали. А этого бедолагу жаль». Вспомнив о Джеки, тело которого осталось остывать на перекрестке, я закусила губу, прогоняя злые слезы. «Персиваль заплатит за все», — пообещала себе, а спустя несколько минут сильнее вцепилась в талию лорда и произнесла. До рудников остается миля, и он придержал жеребца, а затем скинул руку, приказывая остальным замедлить ход. Еще через полмили мы остановились. Берингтон спешился и помог мне выбраться из седла. Признаюсь, я и сама могла это сделать, но чертовски захотелось ощутить тепло его рук. Так что я скользнула в объятия Итана, на долю секунды позволив себе насладиться прикосновением к его груди, А затем мужчина отпустил меня и, повернувшись к моим людям, произнес. «Сейчас я пойду вперед. Один из вас должен следовать за мной. Если дорога впереди будет чиста, мы вернемся вместе. Если же нет, я пришлю его вместе с дальнейшими инструкциями к действию, или...» Он взглянул на меня весьма выразительно. «К бездействию. Понятно?» «Я иду с вами, милорд», — заявила я, шагнув было в темноту но рука Итана преградила мне путь. «Нет, мисс Дорнан», — сказал он тоном, не возражений. «Оставайтесь здесь. Вы обещали слушаться меня». «Обещала», — быстро ответила я и также быстро добавила. Но Итан не дал мне закончить фразу. Его указательный палец запечатал мне рот, а сам мужчина улыбнулся, добавив. «Никаких «но», мисс Дорнан, вы остаетесь здесь». Пришлось согласиться. Берингтон указал на одного из наших спутников, и тот подошел ближе, согласный отправиться вместе с Милордом на разведку. Они взяли оружие, не ограничившись одними ножами. Итан даже за голенище сапога сунул кривой тесак, позаимствованный у моего человека. «Все оставайтесь здесь. Если мы не вернемся, возвращайтесь в поместье и никакой самодеятельности. Умоляю вас», — полушутливо произнес Итан. А я шагнула к нему, и прежде чем он успел что-то понять, обхватила руками его лицо, притягивая к себе, заставляя наклониться. «Джой», — попытался он высказаться, но я заставила его замолчать, прижавшись к твердым мужским губам. А минуту спустя он ушел. Темнота поглотила Берингтона и Соло. Вскоре стихли их шаги, и дорога погрузилась в тишину. Прошло несколько минут, затем еще. И еще. Устав ждать, я принялась мерить шагами ширину протоптанной дороги, думая о том, что делать дальше. С каждой минутой волнение нарастало. Я боялась, что с Итаном что-то случилось, что он не вернется, и я останусь одна. Остальные просто расселись у дороги. Кто прямо на землю, кто привалился к седлу, но всех нас объединяло одно. Мы всматривались в темноту и ждали. Да что же там происходит? Думала я со страхом. «Почему они не возвращаются?» И снова начинала мерить шагами дорогу. А затем тишину нарушил осторожный треск, и я вскинула голову, замерев на месте. Прислушалась и, бросив взгляд на своих людей, заметила, что они также слышали звук. Но вот хрустнула снова и снова, и минуту спустя темнота выплюнула соло, который вернулся один. Что-то внутри меня оборвалось. Я вспомнила слова Итана и поняла, на руднике что-то не так. Да и как могло быть так, если человек, которому мой отец, скорее всего, намеревался передать документы на право собственности, был убийцей и подлым негодяем? Тело Джека тому доказательство. Да и там, в Порт-Руане, Томаса и Итана намеревались убить. Персиваль не играет с нами. Он методично следует своей цели, пытаясь получить нечто важное ему одному. «Соло!» — я бросилась вперед, протягивая руки к слуге. «Где сэр Итан?» Он весь подобрался от моих слов. «Нетрусливый малый?» Сейчас мужчина выглядел немного сбитым с толку и растерянным. «Мисс Дорнан», — начал он. «Господин Итан велел никому из вас не трогаться с места. Сказал, чтобы дожидались его возвращения, а до этого спрятались в лесу. Когда он придет, он позовет вас. Но если не вернется через час...» Дальше слушать я не собиралась. Сдвинув брови, насупившись, грозно двинулась на Соло, намереваясь вытрясти из него правду. Что же они увидели там на руднике, если он бледен, как молочная весенняя луна, только вступившая в силу? Разве что не трясется, будто осенний лист на ветру. Определенно что-то там произошло, а он не желает мне рассказывать или получил четкие указания от лорда Берингтона. Что вы там увидели? «Спросила я. И не надо увиливать от ответа. «Господин Итан велел напомнить вам о вашем обещании», «как-то жалко проговорил мужчина. За моей спиной подбирались слуги. Нас соло окружили. Людям, как и мне, не терпелось узнать новости. Все они были встревожены. После того, как мы нашли тело бедняги Джека, никто не сомневался, что просто не будет. Это не игра, не шутка». Неглупость вызванная завистью соседа, мечтающего отхватить в свое владение чужой более жирный на полезный ископаемый участок, это нечто страшное, а умирать не хочется никому. Но там мой отец, о котором болит сердце и и там. Теперь они вдвоем там. Что он может сделать против людей Персиволя, если даже не владеет своей силой? Для них он просто человек, А что может сделать человек даже самый умный и ловкий, когда ему противостоят маги? «Весьма мало», — ответила я сама на собственный мысленный вопрос. «И правда, Соло», — сказал один из мужчин, — «что там на руднике? Говори, не томи. Видишь, как мисс Дорнон волнуется?» «И господин ее друг не вернулся». «Что же не так?» — принялись сыпаться вопросы на бедного слугу. «Рассказывай», — велела я. «Или я сама отправлюсь туда?» «Да, я дала Итану слово, но я не смогу остаться на месте, когда ему и моему мистеру Дорнану, возможно, там грозит опасность. К черту глупое слово и честь, если на кону жизнь дорогих людей. Да любая жизнь. Ведь на руднике, помимо Берингтона и папы, еще много людей. Не может быть, чтобы они не помогли нам». Ведь мы с отцом когда-то спасли многих от рабства и участи много ужаснее, чем копание в земле или работы по дому. Тот же Персиваль никогда не щадил своих рабов, считая людей, попавших в неволю, едва ли не хуже вещей. Сломалась и ладно, другую купит. А меня от подобного отношения коробило, выворачивало наизнанку. Я не понимала, как можно настолько не ценить чужую жизнь». «Там случилось что-то страшное, мисс Дорнен. наконец сказал Соло. «На руднике все тлеет, словно был пожар, и черные фигуры снуют перед входом в шахту». «Что?» — всего на миг мне стало дурно, но я сумела взять себя в руки, надеясь, что Персиваль не убил всех наших людей, что просто не посмел это сделать. «А как же Джек?» — подсказала память. «И покушение в переулке Порт-Руана». Господин Итан долго смотрел на происходящее, а затем велел мне идти сюда и не позволить вам ехать к Руднику. Там, сказал он, слишком много магов и силы. Он сказал, что чувствует ее, что она тянется из-под земли, и это очень и очень опасно. И что, он решил сам остановить Персиваля. Вырвалось у меня резкое, сумасшедший. Нет, я, конечно, знала, что он о себе высокого мнения, но чтобы настолько... «Мы идем туда», — заявила решительно. «Нет, мисс», — запротестовал Соло. Он встал, широко раскинув руки, наивно надеясь, что меня это остановит. Вот уж нет, не на ту напал. Итон и его хитрость заставил меня дать ему слово. Но я не маг. Мне не будет вреда, если я один раз нарушу обещание. Да, совесть будет не на месте. Но что мне до ее мук, если на кону жизнь отца и Берингтона? «Мы немедленно идем туда», — приказала я. «Господин Итан...» — начал было соло. «Господин Итан, вам никто», — заявила я, обращаясь непосредственно ко всем слугам, окружившим меня. «А там, на руднике, возможно, люди нуждаются в нашей помощи. Мы двинемся тихо, лошадей оставим в лесу, и один из вас будет присматривать за ними, потому что они нам еще пригодятся». Остальные, и я в том числе, выдвигаются немедленно. Идем тихо, так, чтобы и сова не услышала, чтобы ни одна веточка под ногой не хрустнула. Меня понесло. Я отдавала приказы, словно воительница древности, а мужчины слушали и внимали. На том мы порешили. Соло оставили присматривать за лошадьми, остальные же двинулись за мной. И шагая вперед... Чувствуя за спиной крошечную армию из бывших рабов, я понимала, что в глубине души боюсь увидеть эти рудники. Боюсь найти там мертвые тела тех, кого я знала, ценила, уважала. И я не ошиблась, к сожалению. Мы вышли на открытое место, оставаясь в темноте. Место, с которого я когда-то вместе с Томасом взирала на рудник. Там внизу взору открывалось печальное и ужасное зрелище. Казалось, чья-то рука попросту смела маленький городок рудокопов, и сейчас на месте домов лежали лишь руины, над которыми тлело умирающее пламя. «Боже!» — прошептала я, закрыв ладонью рот, словно меня могли услышать тени, что двигались в низине у входа в шахту. Все было так, как и описал Соло, только еще страшнее, потому что одно дело слушать чужие слова, а совсем другое — видеть своими глазами. «Отец!» — произнесла я, всматриваясь в уродливые развалины. «Где-то там был мой мистер Дорнан. И, скорее всего, Итан уже находился внизу, прячась от людей Персиволя. А их было много, слишком много на него одного». «Мисс, что делаем?» — спросил Бертран, один из наших конюхов. «Идем вниз», — велела я. «И двигаемся осторожно, не высовываясь, пока не разберемся, как действовать дальше». Мы спустились, двигаясь, словно незримые тени. Я чувствовала, как давит в груди сердце, сжимаясь от страха. Да, несмотря на то, что я усиленно создавала вид женщины храброй и отважной, внутри меня роился ужас. А внизу все оказалось намного страшнее, чем с высоты холма. Город, еще недавно шумевший жизнью, превратился в тлеющие руины. Ей никак не могла понять, как Персиволю удалось сотворить такое с каменными зданиями. Видимо, Лейн был более сильным магом, чем о нем думали окружающие. Возможно, он даже не афишировал свой дар, готовясь сделать нечто подобное, ужасное настолько, что кровь стыла в жилах. Но самое страшное заключалось в том, что пока мы передвигались от развалин к развалинам, мы не нашли ни единого тела. Помещения внутри домов выгорели до черной копоти на стенах, и если в момент этого огненного шквала кто-то находился внутри, вряд ли от несчастных осталось хоть что-то, напоминающее тело. Только пепел, горы этого тлеющего кошмара, мимо которых мы крались, оставаясь незамеченными. В воздухе воняло гарью и чем-то еще весьма неприятным, отчего в носу чесалось и все время хотелось чихнуть. Только каждый раз, когда зуд становился невыносимым, я зажимала ноздри и задерживала дыхание, опасаясь своим чихом выдать всех нас. Первого человека-персеволя мы увидели у крайнего дома, где затаились, всматриваясь в происходящее перед спуском в шахту. Видимо, они все собрались именно там у входа. Горевший факел освещал темные фигуры, среди которых я с облегчением узнала отца. Он стоял странно ссутулившись, а двое мужчин в темных плащах поддерживали его под руки, то ли помогая стоять на своих двоих, то ли удерживая на месте. И не составило труда узнать в человеке, расположившемся напротив моего мистера Дорнана, нашего соседа, сэра Персиваля Лейна, собственной персоной. «Мисс!» — шепнул мне на ухо один из слуг. Абрам подобрался незаметно, и я дернулась всем телом на его шепот, понимая, что испугалась проговорила в ответ и кивком показала в направлении входа в шахту. «Их слишком много, мисс», сказал он. «Но я и так сама прекрасно видела ситуацию, которая мне совсем не нравилась. Казалось, Персиваль притащил на наш рудник всех своих людей и не сомневалась ни минуты, большая часть из них была магами. Пусть я не обладала силой, пусть мне не повезло родиться кем-то подобным и я была просто обычным человеком но даже я чувствовала, как натянутой струной звенит разлившаяся в воздухе сила, чужая, злая, беспощадная, при ощущении которой хотелось развернуться и бежать наутек. Но я стояла на месте, и мои люди были рядом. Вот только что делать дальше я не знала, Итон Итан куда-то пропал. По идее, он должен был находиться поблизости так же, как и мы, присматриваясь к Персивалю и его бандитам. Но темнота вокруг была глубокая, с рытвинами алых всполохов и смрадом гари. Возможно, Итан находился совсем близко, а может быть и там, у самого спуска под землю. Я не знала и не могла знать. Показать себя и открыто выступить против Персиволя мы не могли. А значит, все, что нам оставалось, это ждать, когда представится удачный случай спасти отца. Но судьба, словно насмехаясь. Решила иначе.